Глава 44. Дом Богдана Женю удивил и не удивил одновременно. Она не знала, что именно ожидать от жилища бывшего квартиранта. Он вскользь упоминал о жизни в Хакасии, Смутное представление она имела. В заброшенном инстаграме Богдана видела несколько фотографий какого-то дома, ночь его не спрашивала. Не признаешься, что рассматривала все, что сумела найти об Усманове Богдане Павловиче. Она не сталкерша. На глаз квадратуру Женя определить не могла дом не показался ей большим. А может, большая терраса, выступающая за границы основных стен, визуально уменьшала размеры дома. К строению из добротного бруса под темно-зеленой крышей вела обыкновенная бетонная дорожка в обрамлении разномасных цветов. С двух сторон хаотично засаженные грядки, Где-то взошедшие, где-то увядшие. Некоторые пестрели сорняками, напоминая пышные травяные клумбы. Словно хозяина то посещало вдохновение, и он сажал первое, что приходило в голову, то забрасывал детище, отдавая на волю случая и природы. Высокое крыльцо вело на террасу, а оттуда в просторную прихожую. «Санузел», — коротко пояснил Богдан, открыв одну из дверей в прихожей. «Есть еще в доме, там приличней». В общем-то, ничего неприличного Женя не обнаружила. Две раковины, душевая кабина, стиральная машина, деревянные стеллажи под потолок с какими-то вещами, тазами, ведрами, лейками, шлангами. Гостиная, кухня больше, чем в Жениной квартире. Светлая, незахламленная, чистая. Широкие окна старцов указывали, что гостиная тянулась через весь дом. Две двери по краям, в комнату Богдана и комнату его брата. Все очень просто и функционально. Минимальный необходимый набор бытовой техники. Кухонный гарнитур, длинный деревянный стол с одной стороны гостиной и диван с низким, тоже деревянным столом, с другой. На стене одиноко висел телевизор. Судя по болтающемуся проводу, отсутствию розетки поблизости, включали его редко или не включали вовсе. Комната Богдана оказалась еще проще обставлена. С одной стороны полутораспальная кровать, трехстворчатый шкаф – С другой диван. У окна растянулся узкий стол, заваленный бумагами, папками, канцелярскими принадлежностями и кружками, заставившими Женю улыбнуться. Богдан оставлял следы от кружек с недопитым кофе по всей квартире, как гензель хлебной крошки. Рядом с диваном расположился прямо-таки склад детских товаров. Новенький, только из магазина, кроватка, манеж, детская ванночка, стул для кормления. Кресло-шезлонг с подвесными игрушками и даже электрокачели. Женя застыла, чувствуя себя либо алибабой в пещере сокровищ. Она планировала в ближайшее время съездить в магазин, обзавестись кроваткой и навесным стульчиком для кормления. Все на самолете не притащишь. «Подумал, лишним не будет», — прокомментировал Богдан, видя шарашенный взгляд гости. «А откуда ты...» Женька тут же прикусила язык, поняв, какую глупость сморозила. Едва не надавала себе по губам, сжала кулаки, спрятав за спину, лишь бы не разреветься от разочарования в самой себе. Естественно, Богдан знал, что необходимо детям до года. У него был ребенок, дочь, погибшая в девятимесячном возрасте. Вечно она ляпает не в попад. «В детском мире», — подсказали, — отмахнулся Богдан, не желая продолжать тему. «Можно поменять, если не подойдет. «Я отдам деньги», — выпалила Женя и снова замолкла, встретившись взглядом с Богданом. Ох, похоже, трепать языком не то, не там, не с тем ее призвание. Прости. Проехали. Все, чем ответил хозяин дома. Потом он ходил по дому, показывая, что и где находится. Постельное белье, полотенца, содержимое кухонных шкафов, холодильника. Поминутно напоминал, Женя может брать все, что необходимо или захочется. Девушка брата, как выяснилось, уехала повышать квалификацию. Домой возвращается на выходные. Брат же дома только ночует. Если не срывается, не несётся в Абакан к своей благоверной. Так что все в распоряжении, Крош. «Связь иногда шалит. Если мне не дозвонишься, звони по этим номерам». Он протянул листок с именами и телефонами. «Любому, в любое время». «Неудобно». «Крош, неудобно мне, что бросаю вас. Я скоро. Часик через два вернусь». Коротко поцеловал Женю, обхватив вместе с Тёмкой, и быстрым шагом вышел.